Ты знаешь, а мне очень нравится в Америке говорить «сорри». Хм, а почему? Ну, вроде как извинился, а вроде как и послал. Глава 39. I like you. Иногда из головы выскакивают, точнее, вспыхивают в ней. А еще точнее, из темноты и тишины, которые в голове, внезапно выскакивают в луч осознания небольшие истории. И вот одна из них. Ехали мы как-то в Хельсинки, причем делали нам концерт неизвестные люди. То есть о концерте мы договорились, а встретиться с ними вживую должны были уже в Финляндии. Помню еще ехали с Ладожского вокзала. Обычно в коротких поездках, например, в Москву, мы загружаемся, немножечко выпиваем для лучшего сна да и ложимся. А тут то ли ехать до Хельсинки недалеко, то ли еще чего но засиделись мы до утра и решили лечь спать уже в гостинице. Благо, время есть. Точнее, нет. Музыканты успели поспать час или полтора, а вот два друга вокалиста как раз решили не сбивать себе расписание. И вот представь картину. Раннее утро. Финляндия. Вокзал. Семно. Зима. Выгружается хмурая и невыспавшаяся группа. Встречает нас какой-то фин не говорящий по-русски и нам незнакомый. И вдруг из вагона вылетает жизнерадостный и полный энергии князь в кожаных штанах и кожаной куртке. Видит Фина, останавливается перед ним и явно хочет поздороваться. Пытается вспомнить хоть какие-то нерусские слова. И вдруг улыбается, показывает на Фина пальцем и говорит «I like you!» и с гордым видом идет дальше. А Фин в недоумении смотрит на нас. Уже в машине я спросил князя, а ты хоть знаешь, что ему сказал? Да нет, говорит, просто какие-то английские слова. Наверное, что-то типа «привет». А фразы эта своей неуместностью нам всем так понравилась, что потом в течение долгого времени все ее употребляли. Не к месту, естественно. И делали это так часто, что даже вставили ее в песню «Я устал», когда писали трибью для наших бразерс и армс из группы «Наив».